Тульский. 5-6 июня 1990 года. Ленинград. Васильевский остров. Когда Василия Павловича повезли на Каляева, Тульский сидел за своим столом в кабинете работал с раскачивавшимся перед ним на стуле молодым воришкой по прозвищу «Песня». А что делать? Несмотря на все потрясения, уголовный элемент не перестал тревожить честных граждан, а те, в свою очередь, сотрудников милиции – Да и вообще, чем охать бестолково, лучше попытаться что-то полезное сделать. В таком, примерно, духе рыкнул боцман на оперов и всех разогнал по норам работать. Итак, песня качался на стуле, таращил глаза с поволокой после гульбы и разыгрывал из себя бывалого. Его случайно задержали постовые при продаже телефона на Андреевском рынке. Телефон был модный, саоном с дисплея которого, правда, все цифры исчезали тотчас после снятия трубки. Артур про ООН и слышал, но видел такой аппарат в руках впервые. Он повертел телефон и хмыкнул. «Какой был тогда дурак, надел ворованный пиджак. Так, песня?» «Командир!» — проникновенно обратился к тульскому воришка, прижимая руки к груди, дабы подчеркнуть свою искренность. «Командиры все в крестах!» — обрезал его хмуро Артур. «Начальник!» — опомнился песня, но снова не угадал. «Начальники на зоне!» Воришка неуверенно ухмыльнулся. «Так и что? По фамилии, что ли?» «Фамилия в картотеках!» Песня развел руками. «Тогда сдаюсь!» тульски наклонился к нему через стол. «Я есть самый главный оперуполномоченный на данный отрезок твоей жизни! Ферштейн!» «Я воль!» «Так откуда, говоришь, аппаратик?» У жулика забегали глаза. — Позавчерась у Верки с пятой линии, ну, ты знаешь, бухали. Так я за добавкой побежал и в кустах нашел. Артур откинулся на спинку стула и лениво спросил. — А чё побежал-то? — Шестеришь? — При чём тут? — возмущённо вскинулся песня, но Тульский ударил ладонью по столу. — А при том, кто ещё был из жуликов? — А я упомню. — Сейчас поебалу получишь для проверки памяти. — Да какая разница? — А такая! «Ну-ка, сядь, как положено! Чего с жопой вихляешь? Что ты строишь из себя?» «Бладкомитет кончился! не увязочка Телефон ушел из магазина сегодня ночью! И с товаром, между прочим, на кругленькую сумму! Сейчас поеду к Верке остальное выгребать! Или не у нее был?» «Да не помню я!» Артур выскочил из-за стола и сел на него же напротив задержанного. «Что-что?» «Не скажу я!» Решительный хмуро тряхнул головой песня. Тульский засопел. «Ой-ой-ой! Вы хотите песенных есть у меня? Руки в гору!» Артур вытащил наручники, завел руки воришке назад и защелкнул браслеты. «Полегчало?» знакомое ощущение Что напевают?» добро не тюрьма, не горюй, товарищ. Телефон-то не рабочий. За что побрал, начальник, отпусти?» «Не рабочий, говоришь?» — хмыкнул Тульский. «Нет проблем». «Проводим следственный эксперимент!» Артур начал возиться, подключая аппарат к телефонному разъему и электрической розетке. И песня задергался. «Да какая разница, работает, не работает?» В этот самый момент аппарат издал странный зуммер. «Во!» — обрадовался опер, снимая трубку. «А ты мне мычал!» «Слушаю, контр-адмирал Тульский, докладывайте кратко!» После короткого молчания в трубке раздался вкрадчивый голос. «Как самочувствие, Тульский?» «Нормально!» — нетерпеливо отозвался Артур. «С кем говорю?» «С ужасом своим. Как то токаревы поживают? Не дует ли в камере?» Тульский остолбенел, но только на секунду. В следующее мгновение его словно подбросило. «Ах ты уебок! Кто ты? Назовись, мразь! Я приду к тебе в гости и все расскажу! Все-все! И отсосать дам! Назовись!» В трубке зашелестел смешок. «Ты на радио выступал, — обещался ко мне в гости зайти да боюсь не судьба тебя я сам к тебе приду потом когда не лень будет ухо тебя надрежу так для смеха артура всего колотило у него тряслась рука которой он сжимал телефонную трубку ты выглядок ты у меня во всем чистосердечно слышишь я тебя кастрирую чтоб ты невидимка мягко можно даже сказать интеллигентно перебил его ну пока ты в явнухах ты вместе с суркой своим милицейским Кстати, и вора твоего, как его Варшава кажется, огорчат скоро. Сученый он, такое есть мнение. А до меня ты никогда не доберешься. Ты рыбу больше ешь. Говорят, для мозгов полезно. Многие верят. Гудбай. Жди меня всегда. Мембрана запиликала короткими гудками, и Тульский, весь в испарине, жахнул трубкой об аппарат, едва не разбив его. — А, пидарюга неотъебаный! Дикий взгляд Артура натолкнулся на притихшего песню. «Чё зыришь? Глаз выпью!» Воришка дернулся, будучи жестко схваченным за грудки, но успел просипеть. «Гражданин опер можно совет? Ну!» «Так ведь, а он же сработал!» «И...» — не соображая, замотал головой Артур. «Номер телефона. По телефону в адрес. Там ваша драма. А на меня чего ж времени тратить, когда тут такая делюга серьезная?» — А ты почем знаю что серьезное? — Так по лицу вашему, прости господи. Тульский начал немного приходить в себя. — Ну и как тут этот телефон узнать? Он где-то высвечиваться должен. Как это ебань определить? От такой явной технической безграмотности песня даже глаза закатил. — Эта модель не высвечивает. Тут голос говорит. — Я говорю, в жопу голос! Воришка повернулся к оперу спиной и пошевелил скованными руками. — Снимите. Артур начал расстегивать наручники. «Снял!» «Поаккуратней бы!» Проворчал песня, растирая запястье. «Что? Все, все, все!» Жулик осторожно стал нажимать на кнопки, и телефон вдруг дикому изумлению Тульского действительно сказал женским голосом. «Вам звонили? Два, семь, восемь, два, шесть, два, два...» «Сохтер Мохтер, Обьебохтер, Карабас Гургули!» развел руками с довольным видом песня. — Что? — Ну, так я пошел, гражданин Опер. «Стоять — Стоять! — заорал Артур, не запомнивший от неожиданности номер. — Телефон какой еще раз? Песне пришлось повторить свой фокус дважды, потому что Тульский, разнервничавшись, не сразу сумел записать эти семь цифр. Записав, он с облегчением вздохнул и хмуро буркнул. — Жол вон! — Золотые слова! — откликнулся песня, шустро скаканув к дверям. — Но какие же вы тут все неприветливые, хмурые! «Что?» Но воришка уже выскочила из коридора угрозыска. Артур заметался по кабинету. Записанные цифры его смутили. На 278 начинались номера телефонов на Литейном-4, и с установкой абонента могли возникнуть проблемы. Тульский уже хотел было бежать к Боцману, но тут к нему в кабинет ввалился Артем с дикими горящими глазами. «Артур!» «Ну?» «Артур, отец!» Этот Усенковский источник, который точно место в комнате указал, где доллары. Это мог быть только тот, кто их туда положил. А положил их тот, кто взял их из хата Ужинского. Значит, этот фантом. И Усенков его видел разговаривал с ним. Нам надо... Он мне звонил. Не дал другу договорить Тульский. Кто? Невидимка. Только что глумился, сволочь. Дал понять, что твой отец — его работа. Впрямую. Он доставит себе удовольствие хотел, паскуда. А у меня тут, а он образовался. «Приобрел за счет небюджетного финансирования. Я знаю телефон, с которого он звонил». «Ну так надо...» — скинулся Артем, но Артур снова перебил его. «Надо. Только, похоже, телефончик-то непростой. Он поэтому так и звонил нагло. На 278 начинается. Врубаешься? Как устанавливать будем?» Артем провел рукой по лицу, сел, помолчал немного, потом снял трубку и набрал семь цифр. На том конца отозвался Богуславский. Стокарев, облегченно вздохнув, почти закричал. «Дядя Андрей, нам срочно! Все по тому же делу! Очень нужно телефон узнать!» «Чей?» «Артур, диктуй!» «Сейчас!» «278?» «26?» «22?» «Да-да, очень!» «Спасибо, дядя Андрей!» «Я у Артура Тульского в кабинете!» «Ага!» «Ждем!» «Да я не раскисаю!» «Да!» «Спасибо!» Артем повесил трубку и глухо сказал. Богославский постарается узнать. Хотя, если это комитет, то... Он постарается. Но что нам это даст?» Артур не ответил, а начал возиться с чайником. Ребята успели выпить по стакану чая и прожевать по куску черстого черного хлеба с маслом, когда телефон снова ожил. Они переглянулись. Трубку взял Артур. «Да». «Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Да, рядом сидит». «Ага, передаю». Он протянул трубку Артему, тот схватил ее, как соломинку утопающей. — Да, дядя Андрей. — Из-за дела Усенкова? Это точно? — Понятно. Спасибо. Да, я потом расскажу. — Нет, помощь пока не нужна. Ага. Я перезвоню. Токарев повесил трубку и угрюмо посмотрел на друга. Этот телефонный номер числится за инспекцией по личному составу. Не на Литейном, а на Коляевой, 19. Он установлен в кабинете инспекторов Пахомова и Горденко. Они работают в отделе Усенкова. Все совпадает. Что делать будем? Надо позвать всех. Погоди. Тульский удержал ринувшегося к дверям Артема. Токарев остановился и удивленно посмотрел на Артура. А чего годить-то? Тульский сел, закурил, пытаясь остановить карусель мыслей, вихрем носившихся в голове, и, наконец, медленно сказал. «Все правильно, кончик есть». «Это Усенков. У него есть какая-то информация о невидимке. Он у них был в инспекции. Значит, нужно эту информацию с Усенкова снять, попробовать поговорить. Но он вряд ли захочет по-хорошему раскрыть своего источника. А все равно надо. Любой ценой. Но если любой... Зачем тогда остальных в это тянуть? Ты меня понимаешь?» Артем также медленно кивнул. «Понимаю». Артур быстро в две затяжки добил сигарету. «Надо звонить Исенкову. Причем надо звонить быстро. Дело к семи идет, а они там в инспекции позже не задерживаются». Токарев почесал затылок. «А ты номер его телефона знаешь?» Тульский пожал плечами. «Ну зачем? Мы знаем номер его инспекторов. Сейчас позвони все узнаем». Он быстро набрал записанный номер. Через некоторое время на другом конце провода откликнулись, Артур зачистил. «Это инспекция по личному составу?» Мне бы у Сенкова, Валерия Михайловича, по срочному вопросу. — Не по этому телефону. А по какому не подскажете? — Ага, сейчас. Записываю. — Спасибо. Тульский повесил трубку и тут же вновь поднял ее, набирая семь цифр. Нажав последнюю кнопку, он глубоко вздохнул, как перед нырком. У ответил лишь на шестом звонке, когда ребята решили, что он уже ушел. Артур шумно выдохнул и откашлялся. — Алло, товарищ Узенков? — «Здравия желаю, товарищ майор. прополномоченный Тульский, старший лейтенант уголовный розыск Василиостровского РВД, 16 отделение. Мой телефон 217-43-30». «Да, так точно. Я вот по какому вопросу решился вам позвонить. Сегодня был задержан подполковник Токарев?» «Да. Дело в том, что я имею в отношении него информацию, которая может представлять для вас оперативный интерес?» «Да. Да». Нет, информация серьезная и конкретная. Я бы хотел встретиться с вами и рассказать. Завтра с утра? А сегодня? Никак не можете? Понимаю, но... Ясно. Только с утра. Есть? Нет, товарищ майор, я бы очень не хотел подъезжать к вам в инспекцию. Поймите меня правильно, я ничего не боюсь, но... Мне еще работать в розыске, а меня могут увидеть и сразу отношения... Да-да. Все же очень быстро просчитывается. Нет, много времени я не займу. А давайте на набережной Робеспьера. «И от вас недалеко, и...» «Хорошо. Давайте в садике кинотеатр «Ленинград».» «Есть». «Во сколько?» «В 10.00». «Есть». «Всего доброго». Артур повесил трубку и вытер испарину со лба. «Все. Завтра он ждет нас. В смысле, ждет меня в 10 в садике кинотеатра «Ленинград». Артем сморщился. «Можем не успеть». «Уйдет фантом. Нету времени». Тульский вздохнул. «А и вариантов других нет. Нам у по-другому раньше не перехватить. Сейчас он с Каляева уходит, а домашнего его адреса в ЦАБе наверняка нет. Ничего, несколько часов погоды не сделают. Пошли к Варшаве, посидим, покумекаем. Может, он чего-нибудь подскажет. Да и пожрать бы, честно говоря, не мешало. Варшава их встретил, накормил немудреной снедью, водку, правда, плеснул лишь свой стакан» а потом вор долго и внимательно слушал, как друзья наперебой рассказывали о событиях двух последних дней. Когда они выдохлись и замолчали, поведав о предстоящей встрече с Усенковым, Варшава посопел-посопел, затем крякнул и изрек. — Да, веселье дошло до точки. Вот что я вам скажу. Главное для любого человека, для настоящего любого человека в лихую годину — Это его, только его личное понимание, прав он или нет. Понимаете? Вот. Вот Опер, допустим, отпускает человека за деньги. Тут, конечно, нечего рассуждать. А если случайно встреченную одноклассницу, до которую любил? А если невиновного, но на которого пальцем тычут, и неважно почему? Ошибаются? Он-то знает, что прав» и отсюда молчать не будет, а будет убежденно доказывать. «Правда, придает силы, а сила вам не помешает. Вкуривайте, уголовный розыск!» Вор рассмеялся невесело. «Вот уж точно уголовный розыск, я бы сказал уголовка. Так вы правы!» Друзья переглянулись, и Артур спросил, насупившись. хотел сказать «мы»?» «Мы все, и ты»?» Вор нахмурился. «Вот не люблю я этого. Откусывай за себя. Ты прав?» «Прав!» — отрезал, не задумываясь, Тульский. «Прав!» — кивнул и Артем после того, как бровь Варшавы дернулась в его сторону. Вор удовлетворенно кивнул. «Теперь я укрепляю вас, как святой батюшка. Идти путем иным, нежели вами выбранным, можно. Только что будет, если вы во все двери постучитесь, и вам даже помогут?» «То-то...» -то Дверь в любом случае откроется на цепочку. Можно, можно и до прокурора республики дойти, он примет, серьезно выслушает. Потом напишет резолюцию немедленно разобраться, и с ней бумага полетит вниз, то есть кусенкову Не так я что-то говорю. Помнится, Артур, ты пару месяцев назад изъял у некоего Бахшиева 12 килограммов маковой соломки. Было дело? Расскажи вкратце. «А при чем тут?» – недовольно завозился на диване Тульский, но Варшава оборвал его. «А при том?» – «Дверь без санкций сломал?» – «Сломал». «Незаконный обыск был?» – «Был». «Все вверх тормашками перевернул?» – «Еще как». «Бахшиев по печени огреб?» – «Было, было». «И?» – «Бахшиев в камере сидит, родимый?» «А почему?» – «А потому что солома его». «И это твоя правда». А по закону Бахшиев был бы на свободе. А ты под следствием. Разве Бахшиев не жаловался, не голосил, в прокуратуру не писал и что? Чего он добился? А почему? А потому что ты солому ему не подкидывал. Твоя правда взяла. Она была. И это все поняли. А вот меня как-то раз взяли в Минске опера столичный орут по нахаловке. А видели, как ты руку в карман терпели засовывал? И мне срок через покушение вешают. Я им, креста на вас нет. Хоть бы потрудились. Так вот, следователь, невзирая на мою биографию, выпустил меня через трое суток. Потому что по-людски неправы они были. А вор не вор, не а потом базар. Трудно не выбить дверь, трудно решиться ее выбить. Вы решились? — Да, — сказал Артур и поймал прямой взгляд друга. — Да. Вор улыбнулся, будто солнце из-за тучи выглянуло. «Ну тогда не спрашивайте у жизни, что она вам дала. Пройдут пацаны годы, и где-нибудь красивая женщина в одной мужской рубашке будет лежа на животе и, задрав пятки к потолку, рассматривать фотографии. И спросит, а это ты с кем? А кто-то из вас, неважно кто, улыбнется и начнет рассказывать, убирая ненужные слова, какая была история». Так вот, любить она будет за то, что вы сейчас даете жизни. И настроение будет замечательное. Это я вам говорю. Варшава помолчал и, покивав еще каким-то своим невысказанным мыслям, перегнулся через край стола к комоду. Готовьтесь на нервы. Вор открыл ящик комоды и вынул оттуда тяжелый куль серой простыни. Сверток мягко лег на стол. Варшава вздохнул и пояснил, разворачивая материю. Если решили пойти до конца, так не с голыми же руками. Во! Со складов НКВД. В масле. В дурных руках сие плетки не гуляли. На столе весомо и красиво лежали два пистолета ТТ. Старик прищурился. Ну что, ТТшки, по вашим именам и волыны. Тебе, Артур, нестабельны же макарониной воевать, ежели что. санкции то как я понимаю, нет. И в ближайшем будущем они не нарисуются. Варшава взял один ствол, посмотрел на него и протянул Тульскому. На, сорок первого года. Взяв со стола второй пистолет, вор, усмехнувшись, отдал его Артему. На, а тебе сорок пятого. Как в кино, я специально не подбирал. Уверен, эта сталь видала многое. Пока друзья, как дети, дорвавшиеся до игрушек, возбужденно крутили оружие в руках, Варшава смотрел на них со снисходительной добротой в глазах. Но потом, вспомнив кое-что, снова нахмурился. Вот еще что. Появился, как заебись, Жора Тура. Ты, Артем, видел его как-то? Токарев скинул голову. Не помню. вормахнул рукой. Было дело. Про тебя же рассказывали. Как ты тельняшку приземлил. Ну вот, потом об этом. Так вот, Жорина слова пованивали уверенной такой наглостью. А это значит, что за спину себе он поставил знакомцев с авторитетными жизнями. И кое в чем их убедил. И вспомнилось мне одно толковище в Подмосковье. После войны, когда прижатые воры сами на нож бросались. Уж не знаю, откуда что утекло, но предъявить мне они кое-что могут, сами знаете. А там, братцы, будет как в прокуратуре. Все по закону, а не по совести. А я свой процесс нарушил. Крыть мне будет нечем. Так вот, завтра я к ним не поеду. Не страх, а вам подсобить, боюсь, не успею. Тихоня примет. Он тут рядом, на Васильевском, зарылся во вдовье подушки. Адресок мой с утра забываем. Друзья молчали, не зная, что сказать, и Варшава улыбнулся, печально и мудро. Как-то в Крыму учился я шахматом у одного инженера на пляже. Замечательный мужик. Он мне... Запомнился. Сказал, что жизнь, она как шахматы. В ней тоже трагедия одного темпа. Нам бы еще пару раз походить, да нету времени. Решились? Да. Да. Делаем. Спите, если сможете. Завтра день по-любому будет хлопотным. Пока укладывались, Артем дозвонился до Шатова и попросил его с кем-нибудь из братвы подстраховать с десяти утра у скверика кинотеатра «Ленинград» на машине. Шатов подробности не расспрашивал. Не принято так было. Просто ответил, что подсобит без проблем. Артур спал плохо. Просыпаясь, видел, что рядом на полу также беспокойно ворочается Артем. А в вовсе не ложился. Дымил папиросами на кухне и гремел посудой. Когда Тульский наконец-то забылся сном, ему приснилась Светлана. И он испугался почему-то, хотя она была жива и улыбчивая. А потому Артур с благодарностью посмотрел на разбудившего его Варшаву. «Что, уже?» «Уже, уже», — вздохнул вор. «Буди тёмку Чайник я приготовил. Пора». План разговора с Усенковым Артур с Артемом так до конца и не выработали. Решили, что Тульский будет действовать по наитию и ситуации. «Если получится, постараются договориться мирно и по-человечески». Если так не пойдет, тогда уж... Что будет с этим тогда уж, Артур так Артему и не расшифровал. Впрочем, есть ситуации, когда все и не надо расшифровывать. Без четверти десять Тульский начал прогуливаться в садике кинотеатр «Ленинград». Это был очень симпатичный садик. Правда, в последнее время в нем и у него бандюги полюбили назначать друг другу стрелки. В основном мирные, с учетом близости Литейного-4. Артур прогуливался и поглядывал в сторону билетных КАЗ кинотеатра, где притулилась тонированная девятка, в которой сидели Артем, Шатов и Лиха. Тульский не знал, что Токарев рассказал боксерам. Артем лишь буркнул, мол, скажет пацанам, что дело связано с поисками урода, погубившего Леха Суворова. И этого будет достаточно. Но опять же, достаточно для чего? И знает ли, братва, что у Сенков мент, и не просто мент, а... Размышление Артура прервало появление Валерия Михайловича. Он был в костюме с галстуком, от него густо пахло одеколоном. Впечатление он производил бодрого, хорошо выспавшегося человека. «Здравия желаю, товарищ майор!» Усенков улыбнулся. «Артур, если не ошибаюсь, зачем же так официально? Можно просто, Валерий Михайлович. Я ведь тебя помню по шестнадцатому. Ты, правда, только пришел, а я уже уходил. Пересекались мало, но помню». «Так о чем ты хотел мне поведать?» дольский кивнул, сглотнул ком в горле. Они как раз подошли к свободной лавочке, и Усенков сделал приглашающий жест, легко и вольготно усаживаясь. Артур притулился на краешке и после короткой паузы начал. «Валерий Михайлович, раз вы начинали в шестнадцатом, а хорошо знаете Токарева, я не буду говорить, чего он мог и чего не мог». «Действительно не стоит», — усмехнулся Усенков и махнул рукой. Тем более, что я располагаю достаточно полной информации. Он, конечно, толковый сотрудник, но давно уже переступил красную черту. И сейчас вот целую какую-то неформальную милицейскую команду вокруг себя сколотил. Ты об этом слышал?» «Слышал», — сказал Тульский, чувствуя тоску. «Слышал. Валерий Михайлович, дело в том, что... Я имею все основания полагать, что человек, указавший вам место, где в комнате Токаревых находились деньги... «Именно он и совершил целый ряд преступлений. Это крайне опасный человек. Он убил Ужинского, и не только его. Я... я прошу вас назвать мне его имя. Он звонил мне вчера из вашего отдела». Если бы Артур наблюдал за Усенковым со стороны, он, может быть, рассмеялся от того, как стремительно менялось выражение лица Валерия Михайловича. От спокойной, чуть снисходительной уверенности до тревожного недоумения. Но Тульский непосредственно участвовал в процессе общения и поэтому не мог испытывать никаких эстетических эмоций. Артур чувствовал мандраж, как перед неизбежной дракой. Усенков шумно выдохнул и, наконец, начал реагировать. «Вы, Тульский, по-моему, не в своем уме. Видимо, я изначально вас не так понял. Хотя, можно сказать и по-другому, вы намеренно ввели меня в заблуждение. Вам, наверное, кажется, что с инспекцией по личному составу можно шутки шутить». Валерий Михайлович перешел на вы а Тульский, наоборот, тыкнул ему, сокращая психологическую дистанцию. слушаю сенков забудь ты хоть на минуту свою инспекцию, вспомни, ты же опером был!» «Что ты мне говоришь про шутки? Шутки кончились!» Лицо Валерия Михайловича начало покрываться красными пятнами. «Послушайте, Тульский, шутки действительно кончились. Вы что, пьяны? Этот разговор нам придется продолжить в другом месте!» Усенков сделал попытку встать, но Артур, грубо дёрнув за лацкан безукоризненно отглаженного пиджака, швырнул его обратно на скамейку. «Сиди! Здесь и продолжим, и закончим! Быстро его данные!» Видимо, Валерий Михайлович заметил искорки безумия в глазах Тульского, потому что в его голосе проклюнулся страх. «Тульский, вы с ума? Это же процессуальные вещи!» Артур оскалился. «Что? Мне что, про испруденцию загни? Данные!» Левым локтем Тульский поджал горло Усенкова, а правой рукой потянул ствол Татехи из-за пояса. Валерий Михайлович моментально взапрел, хотя на улице было не так жарко. Увидев ствол, Усенков замотал головой и лепетнул что-то невнятное. «Тульский, я разберусь, поверьте, но сказать... Остановитесь, вы вслед за Токаревым! Я тебя завалю! Его разрежу на части и съем, а уж потом меня в товарный на восток!» — не дал ему договорить Артур. «Только я выйду!» не скоро но выйду а ты из гроба не встанешь данные дольски положил ствол татехи на голову усенкова по виску справа в кино считаю до трех раз артур нажал на спуск предварительно отвернув лицо пуль ушла в землю за лавочкой взметнув характерный фонтанчик закричали какие то женщины в садике горожане любили выгуливать детей пороховые газы обожгли кожу под волосами на голове Усенкова. в ушах валерия михайловича Бились какие-то колокола, мешавшие слышать крики прохожих и свой собственный прерывающийся голос. «Лопахин Андрей Сергеевич, Рылеев, 60, видел паспорт, опрошен». «Возраст!» «28.06.1968 года, уроженец Ленинграда». «Вишь, как вспомнил!» — похвалил Усенкова Артур, рывком поднимая его со скамейки. К ним уже подбегал Артем. Вдвоем они быстро доволокли контужного Валерия Михайловича до девятки. Перед тем, как запихнуть его внутрь, Артем напелил ему на глаза лыжную вязаную шапочку. «Все, Сенков!» — выдохнул Артур. «Вот мы закончили. Потом продолжим. Завтра ты пойдешь заявление писать и в министерство звонить. Завтра нас сажать будешь. А сейчас немного с хорошими людьми покатаешься, в гости куда-нибудь заедете. Тебе ничего не сделают, если не будешь орать и дергаться. Нам чуток времени нужно. Так что ты уж потерпи и не верещи, хорошо?» Запинаясь, откликнулся Валерий Михайлович, исчезая в тёмном внутри девятки, из которой вылез Шатов. Выражение лица у Юры было совершенно охреневшим. «Ну, пацаны, у вас и темка. от срочкой приговора не пахнет. Артём, это называется, ребята, не тащите меня в криминал!» Артём только головой помотал. «Выручайте, пацаны. Повозите с ним хотя бы до ночи. край что нужно. Сочтёмся потом. Паша, дай ключи от своего зубила. До завтра». Сидевший в девятке Паша Лиха молча выдал Токареву ключи от своей восьмерки, пояснив, что притулил ее неподалеку на улице Чайковского. Оставив братву в легкой растерянности и с Усенковым, друзья рванули за машиной. За руль сел Тульский. У него не было водительских прав, но зато имелись еще пока милицейские корочки, заменявшие любые другие документы. А водить Артур умел. Правда, правил не знал. Нарушая все, что только можно, восьмерка рванула на Релеева. По дороге Артур поделился полученной информацией, Артем с сомнением покачал головой. Что-то тут не так. Не стал бы невидимка так своим паспортом светить. Тульский ничего не ответил. Он думал о том, что только что совершил поступок, необратимо меняющий всю его жизнь. Артур ни о чем не жалел, просто он прислушивался к новым ощущениям. Нарушать законному ему приходилось и раньше, мягко говоря, неоднократно. Но впервые он на своей шкуре почувствовал, что означает выражение «сжечь мосты за спиной». Как ни странно, тоски не было. Был злой кураж, азарт и неописуемое ощущение воли, словно он один оказался в бескрайней степи, изрытой копытами лихих коней. Под адресом Нарелеева Артур с Артемом простояли недолго, минуты три. Рассуждать было особо не о чем. В квартиру они решили заходить как положено, без выбивания дверей. На звонок открыла немолодая женщина в черном платье с заплаканными глазами. Тульский махнул удостоверением. «Уголовный розыск. Нам бы с Лопахиным Андреем Сергеевичем повидаться. Он дома?» Из глаз женщины сразу полились слезы. Она прижала руки к груди и затрясла головой. Из комнаты в прихожую вышел огромный седой старик. хмуро посмотрел на друзей и приобнял женщину. Тульский токарев Токарев, понимающе переглянулись. Дед поднял голову и полоснул взглядом по их напряженным лицам. «Спохватились! Пять дней уж как мандрюшу похоронили! По что шукаете-то его?» Слово за слово разговор потихоньку перетек на кухню. Мать Андрея, не переставая плакать, стала греть чайник. Говорил в основном дед, как выяснилось, полковник в отставке, начавший службу еще до финской войны батальонным разведчиком Историю он рассказал, разумеется, с наводящими вопросами, в итоге следующую. Примерно полгода назад его внук Андрей познакомился где-то в аэроклубе, куда ходил прыгать с парашютом, с неким Эдиком. Этот Эдик жил где-то во Всеволожском районе якобы. — Почему якобы? — переспросил тут же Артем. Старик задумался, посопел и ответил. — Да мне этот слепой сразу как-то не понравился. «Слепой — Слепой? — вскинул голову Артур. Дед кивнул. «Ну да, культурный такой, всегда здравствуйте, пожалуйста, а глаза неподвижные. И сам он улыбается, а они не смеются. И говорил, что живет под Всеволожском, да только пургает». «Но он же когда звонил нам, звонки как по межгороду были». Вступила в разговор мать, но старик покачал головой. «Звонки впрямь были более частые и длинные, но все равно. Не деревенский он». — Обувь у него завсегда чистенькая. И сейчас десяток разных мелочей, вам не понять. Артур вдруг что-то вспомнив, сощурился и быстро спросил. — А у вас телефонный аппарат с ООНом? — Да. — А при чем тут? Артем врубился в тему сразу. — А мог он из города звонить, но через восьмерку с питерским кодом. Тогда номер не определяется. Дед почесал седую голову, вздохнул и продолжил рассказ. А, собственно, рассказывать-то уже было почти нечего. В начале прошлой недели Андрей, возвращаясь поздно домой с какой-то гулянки, поскользнулся на лестнице. Там кто-то масло разлил. Упал воткнулся переносицей в ступеньку. Вот и все. Несчастный случай. Имелось, правда, два странных обстоятельства. Во-первых, на трупе не оказалось паспорта. А во-вторых, как заметил дед, тот ботинок Андрея, который испачкался в масле, был завязан иначе, чем второй, но... Кто же из официальных должностных лиц обратит внимание на такие мелочи? Труп признали не Интересно было то, что Эдик и покойный Андрей в принципе были похожи чертами лица, если только в глаза не вглядываться. Тульский в отчаянии посмотрел на Токарева. Неужели все оказывалось напрасным? Неужели они снова упрутся в тупик? Правда оставались междугородные телефонные звонки. Телефонный узел шепнул Артем, но Артур закусил губу. «А как? Как у них распечатку взять? На это время нужны официальные запросы, всеми, кем положено, подписанные». Тульский имел в виду простую вещь. Все звонки, поступающие абоненту, фиксировались на телефонном узле с исходящим номером, но только в том случае, если звонили из Ленобласти или из самого Ленинграда, но через Междугородный код. Когда стали распространяться в продаже ООНы, Фокус со звонком из Ленинграда в Ленинград через Межгород проделывали многие, не желавшие чтобы абонент видел, откуда ему звонят. Полковник в отставке внимательно посмотрел на ребят и почти приказал. — А ну-ка, уголовный розыск, рассказывайте, по что жилы рвете. Артур заглянул в его еще яркие голубые глаза и вдруг сам, не понимая, зачем, стал рассказывать. Постепенно его начал дополнять Артем. Острые углы ребята, конечно, старались огибать, но суть передать сумели. «Дела». Вздохнул дед и взялся за телефон огромный лапищей. Он набрал семь цифр, дождался ответа и прогудел в трубку. «Здорово, Тимоха. Тут такая история. Да, может, и с Андрюшкой нашим связанная. В общем, Белая Гвардия, Черный Барон снова готовит нам царский трон. Нужен от тебя поступок, почти героический чуть-чуть волшебный». Надо от персонала бывшего твоего телефонного узла узнать, какие абоненты за последние полгода звонили предположительно из области на мой телефон. Это все, но этого достаточно. Сейчас, Тимоха, надо, жизнь или не жизнь, так стоит ребро. Прошу тебя, наверное, в последний раз, а до того лет ты так десять назад озадачивал верно. Не сделаешь, тебе на моих похоронах стыдно будет. Не для себя прошу, для дела». «Все, времени нет, жду ответа». И старик повесил трубку. тульские и Токарев смотрели на него молча с надеждой и восхищением. Сила была в этом человеке. Дед отхлебнул чаю и пояснил. «Раз Тимофею Сергеевичу лично позвонил сам хозяин. Тимоха тогда после войны тракторный восстанавливал. И вот звонит, значит, сам и спрашивает». «Дадите через месяц первый движок». Тимоху отвечает «Есть, товарищ Сталин». И пошел в цех, положив в карман ТТ. Так весь месяц и спал в цеху с оружием. Если бы не успел, застрелился бы, но выполнил. А теперь так не могут, кишка танка Мать Андрея успела немного покормить ребят. Телефон зазвонил где-то через час. «У аппарата!» Гаркнул дед, застегнув при этом верхнюю пуговицу на рубашке. Он вообще как-то помолодел. — Спасибо, Тимоха, спасибо, родной. Записывайте, сыщики. 217-21-67. Одиннадцать звонков. Красавец только делал вид, что звонит из области. Подобострастно кивая, Тульский с Токаревым торопливо засобирались. Когда они были уже в прихожей, дед прогудел им вслед. — Адресок-то подсказать? Вторая линия, дом 2, квартира 11. Возьмете, гада, хоть знать-то дайте. И про Андрюшку нашего с него спросите. — Обязательно. Спасибо вам. Артур с Артемом скатились по лестнице и упали в машину. Они понимали, что им не просто повезло, а очень повезло. В принципе, в адресе Нарылеева цепочка могла и оборваться, но теперь перед ними был новый адрес. «Но теперь-то уж!» — потёр Артур руки, ещё совсем недавно чуть было не опустившееся. Артём, не говоря ни слова, поплевал трижды через левое плечо. До второй линии они долетели минут за двадцать. На свистке гаишников Артур лишь высовывал в окно ксиву и орал, будто его резали. «Уголовный розыск!» Их не преследовали. Когда они вошли в подъезд и синхронно достали стволы, Артём вдруг шёпотом сказал. «Если он там, непонятно, что с ним потом делать». Артур удивленно оглянулся на приятеля и таким же свистящим шепотом ответил. «А что думать-то? Сначала найдем, а там как пойдет. О, сначала отрежем. Слушай, Тёмка, я ненавижу эти разговоры. Эти рассуждения якобы профессиональные. Выйдут на убой давай, а может, а может, а может, а может, он нес патроны. А хуй рассуждать, трясти надо. Сначала оперативно установить, а потом доказать. А то, если б нам ноги дали, если бы ПТП поставили». А если б мы на супервертолетах зависли над бандой? Да микрочипы с радиоизотопами им в жопу вставили. Бумаги пишут-пишут, только убить снима. Меня всегда бесит это. Недавно брошюрку у тебя видел. Анализ херпросышь чего? Читаешь, комплекс неполноценности развивается. Они уже подошли к двери, и Артему коризненно покачав головой, шепнул. У тебя это что, нервное? Хорош ругаться, слушай. Они прилипли ушами к двери, добротной, обитой деревом. Но звуки она все же пропускала. На кухне булькала радио, бормотал телевизор, слышались шаги. — Атакуем! — шепнул Тульский и нажал на кнопку звонка. Дверь распахнулась почти сразу без сакраментального «Кто там?». На пороге стояла сияющая, как новогодняя открытка, женщина лет сорока. Симпатичная, с ямочками на щеках, в коротком игривом шелковом халатике. Она даже не испугалась, когда ее оттеснили в прихожую две рожи. «Уголовный розыск, тихо! Есть еще кто в квартире?» «Нет, я одна», — растерянно призналась женщина. Артем сразу же нырнул проверять по комнатам, а Тульский, зверея от нерасплесканного адреналина, настроился на очередную беседу. Много времени она не заняла. В квартире жила мама и двадцатилетний сын, а Абулту студент. Он на невидимку не тянул. Мама собралась замуж в Финляндию и считала дни до счастливого события. Тему со звонками по межгороду она поняла мгновенно и не удивилась. «Так это Сашка, вон он, во флигеле напротив живет. Познакомился с сыном во дворе. Говорит, что работает засекреченным физиком где-то на гражданке. Может, и врет. Говорит, спецслужбы висят на телефоне, даже знакомым девкам не позвонить. Вот он к нам и приходит иногда. Я вот даже про счета не спрашивал. не копеечные, там везде коды 812. Кон Конспиратор». Внутренне холодея Артур забросил крючок с приметами. Оказалось, что в цвет. Хозяйка показала окно Сашки-физика и предложила ребятам кофе с игривым таким прищуром. Они синхронно отказались, объяснили, что Сашка-физик подозревается в угоне, и выскочили на лестничную клетку. Артур чуть замешкался и, под удивленным взглядом друга, вынул из кармана маленький замшевый чехольчик. Достал оттуда старую бритву, подаренную когда-то Варшавой, и положил ее себе в рот. «Талисман». — пояснил он коротко Токареву, который не стал ничего переспрашивать. — Все, — выдохнул Артем, выбегая во двор. — Все, мы его нашли. — Да погоди ты! — отозвался Тульский, ранее не замечавший за собой особой склонности к суевериям. — Сплюнь! — А то так и будем по заколдованному квартирному кругу бегать. Но он уже чувствовал, чувствовал по собственному горячечному ознобу финалах «Бесконечной погони». Они перешли двор, тихо зашли в подъезд и на цыпочках поднялись на третий этаж. Замерли перед дверью в квартиру Сашки-физика. Послушали. За дверью происходили какие-то шевеления. Артур стволом показал Артему на площадку между третьим и вторым этажами. Так же неслышно ступая, тульские токари спустились на несколько ступеней. Артур взял Артема за голову и, почти касаясь его уха губами, выдохнул. «Все, он там». Мы его накрыли Панамой. Темка, дуй живо к Тихоне, бери Варшаву сюда. Я ему обещал. Имеет право. А я покараулю. Артем с подозрением глянул на приятеля, но Тульский, поняв его сомнения, замахал руками. — Ну, не попрусь я к нему один. Артемке кивнул и на носках затрусил вниз. Через несколько секунд Тульский остался на лестнице один. Он уже настолько устал, что почти ничего не чувствовал. Мир вокруг не существовал. Была только дверь Сашки-физика и человек за ней. Артур приготовился ждать, стараясь унять бешено колотящееся сердце. Где-то наверху гровыхнула дверь, и кто-то начал спускаться, старчески шаркая. Вскоре Тульский увидел типичную питерскую старушку, неприязненно смотревшую на него. Она явно не собиралась спокойно пройти мимо небритого парня, расположившегося на подоконнике. — Опять курить будете и о бросать? Убирай за вами потом. «Бабушка», — как можно более проникновенно взмолился Артур, — «я не курю, слово даю». Но унять старушенцу удалось не сразу. Тульский аж вспотел весь, ежесекундно косясь на сторожимую дверь. Наконец грозная бабка вышла из подъезда, и вокруг Артура снова разлилась тишина. Только сердце стучало, как сумасшедшее. А еще он слышал свист собственного дыхания. Тот, за кем они так долго охотились, услышал перебранку на лестнице. Услышал и насторожился, словно матерый зверь. Молодой человек, которого они называли между собой шахматистом, фантомом и невидимкой, собирался покидать эту свою квартиру и как раз собирал вещи. Нет, он ничего не опасался и не думал, что на него смогут выйти, по крайней мере, так быстро. Он был уверен, что у него по-любому есть в запасе ну минимум дней пять. Он не верил в чудеса и выдержимость. Невидимка чувствовал себя в безопасности, но сразу же после звонка Тульскому принял решение уходить в другой адрес. Собственно, он это решил еще до звонка, на всякий случай. Он привык делать все основательно, с перестраховкой, с учетом мелочей. Фантом решил сменить базу и документы, и вообще немного отдохнуть, сделать антракт. А потом продолжить представление. Услышанный через дверь разговор на лестнице разом всколыхнул в нем чувство опасности. Припав к дверному глазку, шахматист зло ощерился, а потом начал быстро переодеваться. Когда в двери Сашки-физика скрежетнул замок, Тульского словно пружина сбросила с подоконника. Он прыжком поднялся на несколько ступеней и поднял тт Дверь распахнулась, из нее пятясь вышел маленький попик в рясе. Попик мелко крестился, вглядывался вглубь квартиры, будто видел там что-то страшное, и дребезжащим голосом приговаривал. — Господи, владыка небесный, спаси, сохрани, спаси, сохрани! Артур от неожиданности опустил ствол и шагнул к попу. — Секундочку, батюшка! Больше он сказать ничего не успел. Поп дернул себя за большой крест, висевший на груди. Нижняя часть отскочила, обнажив узкое короткое лезвие, которое, даже не блеснув, вонзилось тульскому под сердце. Артур не потерял сознание, но тело сразу перестало его слушаться. Он пытался выстрелить и не смог. Пистолет упал на бетон, ноги подломились. Боли не было. Было непередаваемо странное ощущение обиды, досады, а на злость уже не хватало сил. Тульский увидел мертвые глаза, в которые так хотел заглянуть. Невидимка ловко подобрал пистолет, не дал Артуру упасть и затащил его в квартиру быстрый и опытно обыскал, снял с пояса наручники и сковал Тульскому руки за спиной. Потом положил ватное тело на пол и вгляделся с интересом в гаснущие глаза. — Ишь ты! Шустрый, однако! Пришел все-таки ко мне. Браво! Искренне говорю, не ждал. А чего один? Где твой кореш? То, что вы можете через несколько дней нарисоваться, я допускал. Даже подарочек вам приготовил. И фантом кивнул на столик, в прихожей, на котором лежал огромный пластиковый член. Кстати, большая редкость по тем временам, когда еще не разрешали открывать секс-шопы. Артур еще жил. Он заставил себя улыбнуться и, цепляясь за последнюю надежду, уже не ради себя, сказал, «Ты сделал одну ошибку, выблядок. Есть у нас один секретик, а ты его не знаешь». Тульскому только казалось, что он говорил, на самом деле он еле шептал, «Что ты там бормочешь? Не помирай, договори да Невидимка резко шагнул к Артуру, даже встал на корточки Опасности он не почуял, а ей неоткуда было прийти. опер доходил, и руки у него были закованы сзади. Тульский языком снял со внутренней стороны щеки бритву, которую подарил ему в детстве Варшава, зажал лезвие зубами и на последнем дыхании мотнул головой. Он еще успел услышать, как взвизгнул шахматист и ощутил теплые капли на своем лице, и силы кончились. И мир взорвался, распался на множество быстро гаснущих осколков. Потом еще была темнота. Через мгновение выключилась и она.